Елизавета Соболянская. Рождение королевы. Читает Ирина Панская. Пролог. Астролог с раннего утра взволнованно топтал ковёр в королевской приёмной. Стражники косились на старика, усмехаясь в лихо закрученные усы. Ещё бы! Почтенный магистр явился на прием в ночном колпаке и домашних туфлях. Его потрепанная мантия была залита свечным воском и чернилами, а борода и волосы на голове неделю не видели гребня. Разве можно являться к его величеству в таком виде? Однако, когда король быстрым шагом вошел в приемную, стражи выпрямились и моментально сделали каменные морды, не давая монарху заметить ухмылки. Астролог же кинулся навстречу королю с криком. «Ваше величество! Свершилось! Свершилось! Сегодня ночью!» «Спокойно, мэтр. Пройдемте в кабинет, и вы мне расскажете, что свершилось», – остановил астролога-монарх. В строгом официозе королевского кабинета астролог на миг растерялся, но быстро взял себя в руки и с горячностью заговорил. «Свершилось, ваше величество!» «Ваша будущая супруга пришла в этот мир!» «Подробнее», — нахмурил выразительные брови Дагобер VIII, король Индерии. «Этой ночью родилась наша будущая королева», — объявил звездочет. «К сожалению, место и время рождения я могу назвать лишь приблизительно, но есть один нюанс. Не тяните, магистр! Ваша будущая жена в большой опасности, Ваше Величество!» — взмахнул руками старик. До обретения ею силы стихии будут испытывать девочку, и это может закончиться плохо. Старик замолчал, виновато разводя руками. То есть вы хотите сказать, что моей будущей предсказанной королеве грозит опасность? От льда в голосе короля даже стены покрылись инеем. Так и есть, ваше величество, горестно признал звездочет. Люди не всесильны, а будущая королева добрачного огня просто человек. «Назовите место и время рождения, Жанлис!» Строгим тоном потребовал Дагобер, падая в кресло. «Земли трех королей, ваше величество! Ребенок родился сегодня ночью, после заката. Точнее сказать не могу». «Капитана гвардии сюда!» Король встал и лично выглянул в коридор, поторапливая секретаря, а потом нервно заходил по ковру. «Три баронства» — собирательное название — Это огромная густонаселенная долина, с которой когда-то началось королевство Индерия. Найти там новорожденную будет непросто. Подробности, мэтр. Мои люди должны знать, кого они ищут. Нетерпеливо потребовал Дагобер. Могу лишь подсказать, ваше величество, что девочка, несомненно, родилась в лоне старинной аристократической семьи, вздохнул старик. На это указывают звезды. «Ее кровь такая же древняя и сильная, как ваша». Монарх неопределенно хмыкнул. За две тысячи лет существования династии короли Индерии в той или иной степени стали родственниками всей аристократии собственного королевства и дюжины соседских. «Значит, новорожденная аристократка?» – уточнил он. «Хорошо». Тут в дверь деликатно стукнули, и на пороге появился капитан гвардии барон Тулан. барон «Вы мне нужны», – сразу среагировал король. «Для вас и десятки лучших ваших людей у меня есть особое задание». Капитан сразу подобрался. Он был капитаном полка, в котором полковником числился сам король, и задания гвардейцы получали порой пристранные. То опасные, то смешные, то тайные. На этот раз его величество так хмурился, что молодцеватый капитан вспомнил, где лежит его завещание. «Вы отправляетесь на территорию трех королей, и моим именем собираете всех девочек-аристократок, рожденных вчера и сегодня». Что? Капитану показалось, что он ослышался. «Бумаги подготовит мой секретарь. Повозку для детей и кормилец купите на месте. Идите, готовьте своих бойцов. Выбирайте тех, кто умеет держать язык за зубами. Детей не путать!» Каждой семье будете оставлять копию королевского указа и распоряжение явиться во дворец через 20 лет на коронацию новой королевы. Свободны». «Что вы задумали, Ваше Величество?» – дрожащим голосом спросил звездочет, когда ошарашенный капитан ушел. «Защитить свою будущую жену», – пожал плечами монарх. «Я так понимаю, узнать ее в таком возрасте вы не можете. Да и никто не может» но в моих силах защитить, дать образование, обозначить рамки. В общем, младенцы будут жить во дворце, а к двадцатилетию, я надеюсь, вы сумеете найти способ, чтобы указать мою будущую жену». Звездочет только бородой затряс и быстро-быстро убежал к себе в башню, разыскивать способ, побыстрее отыскать будущую королеву.